Глава 17. Я все же обернулся и сразу пожалел об этом. Нечто здоровенное и склизкое перебиралось через стойку. Оно все росло и росло. Уродливые крылья смели несколько бутылок позади стойки. Отвратная когтистая лапа, из которой росли какие-то дергающиеся шипы и когти, случайно открыла кран с пивом. Отойди с дороги, освободитель, проговорила тварь. Голос неестественно низкий и медленный. У нее не было головы, звук раздавался из огромной зубастой пасти на чудовищно большом круглом туловище. Над пастью был здоровенный глаз диаметром в полметра, с кровавыми жилками вокруг красного зрачка. А внутри пасти что? Еще один глаз? Ну на хрен Я не выдержал и отошел, стараясь не смотреть на это. Это тварь уродливее всех демонов, что я здесь видел. Из человеческого у него только ноги, тонкие и человеческие. На них были надеты джинсы и желто-белые кроссовки. «Стреляем!» — прошептал Толстяк. «Стреляем!» — согласился маленький небритый долим «Я не хочу здесь находиться! Пожалуйста!» Никто из них не выстрелил. Они замерли в ужасе, глядя на чудовище, которое подбиралось к ним. Тварь подобрала с пола, пытавшегося уползти здоровика и забросила себе в пасть. Он коротко взревел. Пасть чавкнула. Толстяк пришел в себя и бросился бежать, но не успел. Он отправился следом. Демон поднял маленького за ногу и тоже сожрал. Пасть закрылась. Изнутри кто-то орал. Чудовище переживала их всех и громко рыгнуло. И как они туда влезли? Демон большой на три человека в броне. — Пиво, — сказал максвел Закрой кран, а то все убежит. пенищая жидкость с журчанием лилась на пол. Судя по запаху, пиво неплохое. Я протянул руку и закрыл кран. Тварь зарычала, отошла за столик, разломав его надвое и начала сдуваться. На это я смотреть уже не захотел. — А что здесь случилось? — спросила Орлам, выходя из туалета. — Подрались с кем-то. Большая часть бутылок над стойкой уже лежала на полу. Многие разбились. Сама стойка выдержала, но несколько столов и стульев были в щепке. Демона не было, из обломков стола поднялся бармен Рави в разорванной рубашке и потер живот. «Извините, ой, мне нехорошо», — сказал он, — съел какую-то гадость. «Целых три гадости», — заметил Максвелл. «Так что случилось?» — опять спросил Орлам с подозрением, глядя то на меня, то на бармена. «Хулиганы», — ответил я, — «мы их прогнали». «И они больше не вернутся». Рави, шатаясь, вернулся за стойку. — Такой ущерб, но ничего. Ой, слишком они наглые. Я же их просил по-хорошему. Ой, они... — Они нарвались, — сказал я. Лучше не вспоминать, что я только что увидел. Сожрал трех человек, которые его грабили, вымогали взятку, а еще начали избивать. Я бы их отделал от души. А Рави просто сожрал. И как они влезли в его живот. А откуда вообще здесь взялся полукровка? — Ну и хорошо, что все обошлось, — Орлам посмотрел на телевизор. — Уже смотрите бой. Отлично. Включи, пожалуйста, первый проигрыш пирани Он показательный, потому что свой косяк в защите он до сих пор не исправил. А сейчас... Рави побледнел еще сильнее, кашлянул захрипел и согнулся. Едва я подумал, что сейчас его стошнит, а он... Выплюнул пистолет. — Как? У него рот меньше, чем этот ствол. Следом он выхаркал смятую в комок пачку измазанных слюной денег. "Простите", сказал он. "Я ничего не видел", произнес Орлам. я тоже", добавил я. "Спасибо", Рави дёрнулся и позеленел. "Простите, я отойду. Но смотрите пока бой!" "Охренеть", шепнул Орлам, когда Рави сбежал блевать. Представь себе, Я слышал, что в городе водятся полукровки, даже в центре, и среди них может быть демон-пожиратель. Вид у него хитрый-хитрый. А что, если здесь окажется полукровка без разрешения? У него будут проблемы, если кто-то узнает. — Если бы здесь оказался полукровка, его бы могли сжечь заживо. Но здесь же таких нет и не может быть. Орлам подвинулся ко мне ближе и начал шептать. Говорят, что в верхнем городе много полукровок, но они живут мирно, и многие из них неплохие ребята. Они никогда не трогают того, кто к ним не лезет. Ладно, к делу, смотри. Он нажал на паузу и подковылял к телевизору. Пиранья стояла в стойке, которая кому угодно могла показаться небрежной. Но я-то видел, что эта небрежность обманчива. Орлан включил запись на медленной скорости. — Смотри, как ходит. У него в детстве была травма левого бедра, и она до сих пор его беспокоит, защита хромает. Но ты не думай, что будет легко. Пиранья знает про это и часто ловит тех, кто его недооценивает». «Я понял. Я посмотрел на пол. ну никакого следа исчезнувших долимов. Кстати, а почему Рави тоже назвал меня освободителем? И помнит ли он об этом?» «Завтра начнем подготовку» орлам посмотрел на меня тебя она не понравится жесткая усмехнулся я мне не привыкать а такое у тебя ещё не было я тебе обещаю а тебе точно надо ходить на занятия спросил я у лии я потом не смогу нагнать сказала сестра материала много считай после операции я целый месяц не смогу учиться, а здесь никто не делает скидку на то что я болею Она открыла окно машины и высунула локоть. Сестре всегда нравилось ездить, что в старом мире, где ее звали Юлией, что сейчас. Она откинулась в кресле и смотрела на дорогу с легкой, расслабленной улыбкой. После того, как я обрадовал ее тем, что меня взяли в семью Квинт, она не сомневалась, что с ней все будет хорошо. Уже строила планы, куда можно будет съездить после операции. Меня это радовало. Но для этого мне придется поработать. 16 человек. Восемь пар в первом туре, во второй идут только победители. Я еще не знал, против кого попаду, но я пообещал сам себе одну вещь, и я порву их всех. — А ты будешь учиться с квинтами? — спросила Алия. — Или пока останешься с нами? — Нет, туда пока не берут. Сын квинта против, да и если я увижу того рука, опять ему морду набьют, честное слово. — Лучше останусь с тобой в группе. «Тебе все равно будет проще, чем раньше», — Лея показала на мою красную рубашку с треугольниками, которую я теперь носил официально. «У тебя же статус, к тебе преподы будут лучше относиться, и даже место на парковке». Она засмеялась. «Да у тебя даже машина есть!» — радостно сказала она. «Помнишь, как мы мечтали, что будем кататься по верхнему городу везде, где захотим, вот как сейчас?» помню Раньше, еще давно, в прошлом мире мы тоже так мечтали, что будем кататься на спортивном автомобиле везде, где хотим. Тогда я не успел его купить. Но ее мечта исполнилась сейчас. — Да и что машина? — Лея посмотрела на меня. — Собственная квартира в центре верхнего города. Мы мечтали о месте в общаге, а у тебя собственное жилье. Небольшая квартирка размером не больше, чем та, что была в Нижнем городе. Я бы не сказал, что она уютная. Она тоже походила на общагу, наверное, из-за не самой дорогой мебели из фанеры. Зато в центре. Потом обставлю. Если, конечно, не выгонят, как Орлама. Хотя что это я? Мне надо думать о боях, а не обо всем остальном. Как только я начну побеждать, у меня будет все. — Ты убирайся там, — сказала лия Или девушка твоя пусть там убирается. — Хорошо. — А кто она? — спросила сестра. «Я бы прям не сказал, что мы встречаемся!» Я остановился на перекрестке и пропустил пешеходов. Так, виделись несколько раз, да в ресторане поужинали. Переходящий через дорогу дядька в больших очках подозрительно на нас посмотрел. Прям будто увидел что-то страшное. Взгляд его выпущенных глаз неприятный. «Какой жуткий!» — сказала Алия. «Может быть, это маньяк?» «Это из-за очков!» потому что все моники любят такие большие очки подхватил я шутку а может это просто серийный убийца или налоговый агент нет Ха -ха -ха! со смехом воскликнула лия не настолько он страшный мы беззлобно рассмеялись дядька пошел дальше поминутно на нас оглядываясь я нажал на педали мы поехали дальше кто она такая продолжала допытываться лия «Это та девушка, Ида, рыжая, из квинтов, помнишь?» «Конечно!» «Она на тебя запала!» «Сегодня хотел ее позвать после занятий, но у меня тренировка. Завтра сходим куда-нибудь». «Конечно, иди!» «Мне все равно завтра весь день в больнице торчать». Я подъехал к воротам академии и посигналил. Похожий на Гарри Поттера охранник подозрительно на меня посмотрел, но заметил карточку квинтов, приделанную к клубовому стеклу, и нажал на кнопку. Ворота открылись, я проехал по дорожке. Студенты не только в белых рубашках, но некоторые в цветных, знак принадлежности к одной из семи охотников, смотрели на меня, не скрывая зависти. Ну а чего? Машина-то крутая. Я припарковал тачку на собственное место. Мы вышли из машины. — А вон тот парень, помнишь? Лия показала на нащуплого паренька в синей рубашке. На груди у него был значок, на котором изображена синяя птица. Кайт Холл по прозвищу Пиранья, один из участников адского забега, тот, которого так опасается орлам. Если бы я не видел, на что Пиранья способен, никогда бы не подумал, что этот паренек так опасен». «Смотрел твой бой против Сайтона», — сказал Кайт, подняв руку в знак приветствия. «Не ожидал, что у тебя такие навыки борьбы». «Я тоже не ожидал», — ответил я. «Я вчера смотрел твои». «И правильно сделал». Он хмыкнул. «Но это не особо поможет. Удачи!» «Ты с ним справишься?» спросила лия когда парень ушел. «Обязан справиться. Он, кстати, тоже из Нижнего города, как и мы. Его взяли в семью Каснер, но он учится среди низких. В моем новом положении мне не обязательно было ходить на занятия каждый день. Тем более, что сразу после них у меня будет тренировка. Но раз уж сестра пошла, то и я с ней». Если что случится, я уже рядом, да я очень быстро смогу увезти в больницу. Но я надеялся, что не придется. Занятие опять в уродливом старинном подвале. Я шел вперед, прощупывая пол, чтобы снова не провалиться вниз. Меня немного беспокоило, что тот, кто тогда заманил меня в ловушку, никак не показывался. Очень странно. Я бы подумал, что мне это почудилось, но демон говорил, что это не так. — Надеюсь, хотя бы Максвелл мне не чудится, а то Орлам говорил, что лисы не могут общаться с людьми. — А почему ты со мной говоришь? — спросила про себя. «Да — Ну ты вроде нормальный, почему и не поболтать? — ответил демон. — А другие были ненормальные? — Они меня не слышали, а ты слышишь. — Не знаю, наверное, это странно. Ты странный парень, из другого мира. Подходишь под то дурацкое пророчество, а еще зачем-то нужен уроду в Горниле. А кто он? Лучше бы тебе не знать. Это тот, которого вы называете забытым королем? Если бы, было бы проще. А почему уже второй полукровка называет меня освободителем, но говорит, что не помнит этого? Говорю же, пророчество. Дурацкое, еще и без рифмы. Мы немного опоздали. Седой преподаватель жестом велел нам быть потише и садиться на свои места. Лея тут же достала учебники и тетради. Я зевнул. Если еще с чтением понятно, Максвелл помогал, то как писать, я понятия не имел. За кафедрой стояла светловолосая девушка, которая читала доклад. Задница просто нечто. И после встречи в Драйдаре коалиция решила напасть на демонов прямо в горниле. Рассказывала она что-то из истории этого мира. Забытый король и его двенадцать архонтов не ожидали атаки, поэтому были разгромлены. Выжившие были пленены или убиты, а основатели семей Квинт и Петш... Я сдержал зевок. Глаза машинально осмотрели грудь выступающей. Тоже ничего, так в самый раз. А где там Ида, кстати? Теперь можно пригласить ее к себе. Жаль только, что не сегодня. Сегодня у меня тренировки. — Записывай! — шепнул лия А можно я у тебя потом спешу? — спросил я. — У тебя почерк лучше. — Ох, ну, конечно, как я тебя оставлю? Ну, ты хотя бы сделай вид, что пишешь. — У нас два варианта, — заявил Орлам. — Первый. Будет обычная тренировка. Я найду несколько парней-полукровок из нижнего города, и ты будешь пытаться с ними справиться. «Поэтому мы спустились», — спросил я, оглядывая тренировочный зал старого Герберта. «Да, и старый Герберт берет дешевле за аренду». «Только не мусорите тут», — отозвался полукровка, сидя за столом и заполняя отчеты. Очки смотрелись на нем совсем неуместно. «Не будем», — пообещал Орлам. «И второй вариант. Он сложный. Я своего тренера потом год ненавидел после этого» но недавно понял, как мне это помогло. — Так все жестко? — Более чем. Это не только про бои. Это больше про тебя самого. Чтобы отбить у тебя охоту проигрывать. — Чего? — я усмехнулся. — Я, мать твою, самый мотивированный на этом турнире. — Это пока будет так жутко, что ты захочешь уйти. — Нет, Орлан. Если я уйду, все будет потеряно. — Может быть. Он внимательно смотрел на меня. Но ты сам можешь себе помешать. Особенно твои страхи. Тебе же страшно. Слушай, вот не надо этой мутью. Типа начни с себя, измени мышление, думай иначе, избавься от своих страхов. Это твой вариант. Ну теперь я понимаю, почему ты ненавидел тренера. С такими речами ты меня тоже бесишь. Наверное, — согласился он. Ладно, тогда давай обычные бои. Классика. — Времени мало, конечно, а у них сильные лисы. Но лучше бы тебе сделать второй вариант тренировки. — И что это будет? — Увидишь, — сказал Орлам. — Это сложно, в одиночку, без лиса. Должен доказать себе, что ты силен и без демона на твоих плечах. — Слушай, я сначала просто получил Макс... Э, лиса. Потом ты отправил меня сразиться с ним. Только я так и не понял, в чем смысл. И в чем смысл сейчас? — Нет, раз уж ты мой тренер, я тебе верю. Но мне нужно понять, что от этого результат будет. — Будет, обещаю. — Будет, — добавил максвел Результат будет. — Ладно, — сказал я. — И что надо делать? Опять идти в то горнило? — Нет, я просто ждал твоего согласия. Тогда сегодня закончим. Мне нужно подумать, как сделать лучше. Можешь сходить с какой-нибудь девчонкой погулять. Орлам достал фляжку. «Кстати, я раздобыл хороший коньячок. Э, хочешь?» «Нет». «А зря». Он подошел к столику, где стояли бутылки с водой, и налил коньяк в один из пластиковых стаканчиков. «Еще не поздно передумать. Сегодня можно». «Ладно, плесни немного». Орлам налил коньяк во второй стаканчик и передал мне. Мы чокнулись, хотя звука, разумеется, не было. Я понюхал и отпил. «А неплохо». Я почувствовал, как жидкость прошла по пищеводу и согрела желудок. Теперь бы чем-нибудь закусить. — Прости. — Орлам выплюнул коньяк обратно в стакан. — Это единственный раз, когда я тебе соврал. То, что будет дальше, тебе не понравится. Но это нужно. — Какого хрена, Орлам? Я уронил пластиковый стаканчик. — Ты... Я шагнул вперед, но почувствовал, как начал падать назад. Кто-то меня подхватил. «Ты же говорил, что не будешь мусорить!» — донесся до меня голос старого Герберта. «Утащи его! Мне нельзя носить тяжелое!» — ответил Орлам. «Какого хрена?» — хотел сказать я, но глаза закатились. «Тебе хорошо?» — раздался шипящий голос. «Отлично!» — ответил я. «Не хочу возвращаться. А придется, приятель. Тебя ждет нечто, и тебе нужно справиться самому». «Да идите вы все, дайте мне просто...» Спасительная темнота уходила. Я голый спиной чувствовал, как находился на чем-то холодном. Руки и ноги что-то держало. Я открыл глаза, я сидел на стальном кресле, конечности были скованы, а в глаза била яркая лампа. Надо мной наклонился человек в белой медицинской маске. «Проснулся!» — пропел он. — Наконец-то, дружок, наконец-то! — голос казался знакомым, хотя я давно его не слышал. Я дернул рукой. — Бесполезно, оковы крепкие. — Максвелл! — позвал я. Никто не откликался. — Вот это экземпляр! — радовался человек в маске. — Столько всего! — он начал елозить чем-то по моему торсу. — Это что, маркер? — Да, он рисовал прямо на мне. Маркер неприятно скользил по коже. «Столько органов сердца, легкие печень, я разбогатею!» Он потрепал меня по щеке. «Орлам никогда меня не подводил, всегда присылал лучшие экземпляры. Тебя даже резать жалко. Сука! Хочет сделать меня донором! Орлам, ох, что я сделаю, как доберусь до тебя! Что это за тренировка, мать его? Максвелл!» Я дернул оковы. Демон молчал, и я не чувствовал его присутствия за собой. Демона не было, но ведь он должен был остаться со мной навсегда. Но органы одно. Человек в маске надел резиновую перчатку и поднял мою верхнюю губу. Перчатка была покрыта чем-то горьким. А зубки совсем другое. Вот эти мы заберем. Отойди от меня, ублюдок! Он взял зубодерные щипцы и несколько раз щелкнул перед моим носом. Какие хорошие зубки! — сказал он. — Я заберу их все и продам за дорого, дружок. Ах, тебе страшно. Если бы у меня было обезболивающее, я бы тебе поставил, но у меня его нет. Да и зачем оно? Ха -ха -ха -ха. Ведь правильно зафиксированный больной в анестезии не нуждается. Он хмыкнул и начал лезть с шприцами ко мне в рот. Я дергал руками и ногами, но оковы никак не поддавались. Сиди спокойно, продолжил садист в маске. У нас с тобой много времени, оно покажется тебе вечностью.